Эпилог. Огромный космический корабль класса колонизатор стоит на площадке в окружении бесчисленных лесов, на которых суетятся инженеры в серых робах, завершая последние приготовления перед отбытием. Нескончаемо длинная очередь выстроилась перед опущенным трапом. Пассажиры прощаются с провожающими, рядом с ними стоят сумки и мешки с вещами. В очереди стоит Иччан. Рядом с ним та самая темноволосая девушка, у нее на руках ребенок. У них с собой всего два небольших чемодана. «Ты уверен, что хочешь именно этого?» — тихо спросила супруга, взволнованно смотря на корабль. Чан лишь кивнул.